И эти вот люди считают его параноиком. А они, обеспечивающие себе отход 200 подземным туннелем, конечно, совершенно нормальные, без отклонений. Кера, наконец, вывел квадр на поверхность. Здесь уже начало светать, и очки автоматически переключили ПНВ в пассивный режим. Интересно, сколько народов в секторе знает, почему квадр с прицепом называют осликами? И сколько вообще знают про такое животное, как ослик? Пять человек? Тесять? До развалин дома, где в очередной раз томилась ожиданием и оставалось всего полквартала. Звук мотору она уже слышит, но не выйдет, пока не получит условный сигнал. Рейдер, поравнявшись с черными, припорошенными снегом руинами, коротко свистнул. И тотчас же из-за полуобрушенной стены высунулось веснушчатое лицо с коричневым пятном синяка на правой скуле. Керра Айя не говорил, но синяк можно было легко убрать регенерирующим спреем. Однако, во-первых, мелочь, а во-вторых, подтверждает легенду, рассказанную Винсом. «Миледи, карета подана!» Мужчина галантно протянул спутнице руку. Айка улыбнулась и, опираясь на предложенную ладонь, забралась на второе сиденье. «Вообще-то, леди!» — поправила она и добавила с улыбкой. «Мой лорд!» «Как прикажете, леди! Главное, не свалитесь!» Двигатель заработал чуть громче, квадр двинулся вперед. Девушка сзади прильнула еще теснее. Тонкие руки крепко обхватили Керра. «Не прижимайся так». Он чуть сбросил скорость и обернулся. «От управления отвлекаешь, под откос же улетим». И, словно смягчая сказанное, легонько потерся щекой о холодный весь в конопушках нос, после чего снова устремил взгляд на дорогу. А я чуть ослабила хватку, Но все равно чувствовалось, что она так крепко держится и льнет не от боязни упасть. Предсказуемо получилось, чего уж душой кривить. Но даже после всего надо себя вести аккуратно. Хотя нынешняя Ая Гелан, конечно, не то встрепанное недоразумение, что выползла в одеяле из спальни кроликов. Пять дней жизни в черном секторе знатно ее поаптисали. Теперь неосторожным движением или словом не спугнешь, и передавить тоже можно не сильно бояться. Но постоянно делать скидку на корпоративное прошлое придется еще очень и очень долго. Что ж, принцип «не знаешь, как действуют, не действуй вообще», сбережешь силы, можно, наконец, отменить и строить отношения в духе «делай, что должно и будь, что будет». Но накануне вечером она выдала, конечно. Кера про себя усмехнулся. «Ну да, она выдала, Нонд он принял. Надо будет узнать, она хоть поняла, что вчера сотворила? Да хотя бы и не поняла. Как ни крути, а напарник в зета-центре ему нужен. И напарник толковый». Так что едва только удастся оторваться от корпов и сменить личность, для бывшей Аи настанет пора учебы. Интересно, как скоро после этого она раскается в принятом решении? Разбитая дорога километр за километром уходила из-под колес. Улицы опустели, визор лишь изредка улавливал тепловые следы местных обитателей, удравших от шума мотора, но вскоре перестали попадаться и они. Квадр выехал к дороге, вдоль которой ранее тянулся промсектор, Осыпавшиеся, частично рухнувшие бетонные заборы, ворота и здания старых не то проходных, не то КПП, какие-то железные вышки, прямоугольные длинные цеха с рухнувшими проржавевшими фермами. Кера остановил квадр серой, покрытой разводами копоть и руиной. Две стены среди просевших обломков кирпича и между ними лестница в небо. Собственно, это было все, что сохранилось от постройки. Угол и лестничный пролет устремлены в пустоту. Пока Рейдер выставлял на стену миниатюрную видеокамеру, Ая завороженно смотрела на ведущие в никуда ступеньки. «Сиди», — обернулся Керрик спутницы, которая собралась было спуститься с квадроцикла. «На вот». Рейдер передал девушке подсумок с магазинами и компактный, даже изящный пистолет-пулемет. Она взяла оружие и посмотрела вопросительно. «Проверять, как ты с этим обращаешься, времени нет, да и в любом случае сработанного стрелка за спиной мне не надо», — пояснил мужчина. «Потому в магазине холостые». «Случай с чего, хоть пошумишь. Но в тех, что в подсумке, нормальные, боевые. Сейчас приедет грузовик, мы выйдем на дорогу. Запоминай. Я спущусь первым, ты следом. Подходим, остановишься в двух шагах позади и справа. По пути сразу прикинь, где встанешь, и наметь укрытие. Если начнется заваруха, падаешь туда, и только потом начинаешь стрелять. Предохранитель автоматический, переключатели режимов уже на автоматическом. Все поняла? Спускайся после тебя, встаю сзади, справа, По пути нахожу укрытие. Если пальба, сперва ныряю туда и только потом стреляю», — отторобанила девушка. «Верно», — Керров вздохнул. «Плохо, что ты без броника. В общем, лучше не высовывайся». Время тянулось медленно. С неба посыпался был легкий снежок, но быстро прекратился. Наконец, когда Айка совсем уже извелась в ожидании, издалека донесся шум мотора. Вскоре по дороге показался низкобортный грузовик без тента, В кузове которого по центру стояли принайтованные ящики. Так беспечно едут? – удивилась девушка. За беспилотника смотрят. Собеседник кивнул на небо, а я запрокинула голову и действительно рассмотрела на фоне свинцово-серых туч крошечный вертолетик. В это время водитель грузовика явно увидев двоих людей за стеной, приветственно помахал рукой. Керр снял камеру, повернул ключ зажигания и топнул по стартеру. Квадро завелся, рейдер вывел его на дорогу и остановил метрах в десять от грузовика. Из кабины тем временем выбрались двое мужчин. Водитель — крепкий парень среднего роста в военном камуфляже — и пассажир — плотный бородач в черной бандане и черной одежде, из-под которой на кисти рук выползали татуировки. Третий, долговязый малый неопределенных лет, спрыгнул на землю из кузова и остался стоять возле машины. Кера кивнул прибывшим, после чего шагнул к обломку бетонной стены, который валялся на обочине — Постелил на него кусок полиэтилена и водрузил поверх несколько денежных пачек. А я заметила краешки пятисотинных банкнот. Бородач, видимо, старшей группы, тоже кивнул. Без резких движений достал из внутреннего кармана куртки небольшое прямоугольное устройство с широкой прорезью куперу приемника. Прикрепил к нему пластиковый пакет и загрузил первую пачку кредов. Прибор зашуршал, прогоняя через себя деньги. Первая пачка закончилась. Старший кивнул долговязому, стоявшему возле машины. Тот сразу же забрался обратно в кузов и с натугой спустил на землю длинный ящик. В устройство легла вторая пачка купюр. Снова зашелестело. Долговязый продолжил выгружать ящики. К первому добавились еще три, потом два поменьше, и, наконец, рядом с ними на обочину легли две длинные плоские коробки, какие-то совершенно несерьезные, будто самодельные. Когда весь груз оказался выложенным вдоль дороги, Деньги уже были проведены. Бородатый шагнул в сторону и сделал приглашающий жест, предлагая покупателю оценить товар. Керрер подошел, внимательно осмотрел ящики, обратив особое внимание на целостность пломпы и трафаретные надписи. При взгляде на последние две коробки Рейдер усмехнулся. «То, что я думаю». Он дождался кивка, выпрямился и отошел. Только после этого долговязый сорвал пломбы и быстро открыл все ящики. «Четыре птур». В каждой упаковке пусковая и к ней складная тренога. Два снаряда в густой смазке. Четыре зеленых цилиндра в соседнем ящике. По три длинных ракеты и свежепокрашенные трубы к ним в самопальных коробках. Кера снова приблизился. На этот раз он рассматривал все намного внимательнее. Вот плавно, без резких движений, вытащил из кармана куртки небольшой приборчик, подсоединил к первому ПТУР, изучил данные, выведенные на экран, перешел ко второму. Все повторилось. Продавцы спокойно ждали. Ветер шуршал пакетом с деньгами. а я замерла чуть в стороне. После управляемых ракет подошла очередь снарядов и сжигательных мин. Рейдер-аптер с маску ветошью, вытащенный из набедренного кармана, внимательно прочел надписи. Чуть подрегулировал очки, пытаясь найти следы перекраски или перебивки. Затем перешел к оставшимся двум коробкам. Осмотрел ракеты, поднял трубу направляющих, взглянул на просвет. Все это время трое продавцов стояли неподвижно, будто окаменели. «Таки распотрошили вертушку в 31-м?» первом. равнодушно уточнил Керра. «Ага, распотрошили». Голос у мужика в бандане оказался на удивление приятным и дружелюбным, не сочетающимся ни с бандитской мордой, ни с татуировками, ни с унылым серым пейзажем вокруг. Но не в 31 первом, а в 29 девятом. Керра усмехнулся и чуть дернул плечом, а его собеседник продолжил. «Электрику проверили, остальное нет». Если не сработают, претензии к корпам. Ну да, пусть объясняют твари, почему летают с протухшими ракетами. Теперь настал черед усмехаться трем продавцам. Наконец, Рейдер закончил проверку и отступил на два шага. Норма. Забирайте. Видно было, что Керр чуть расслабился. Приятно иметь с вами дело. Бородач наконец наклонился и подобрал пакет с купюрами. С тобой тоже было легко работать. Если после дела отправишься на смену личности, то в новой жизни нас тоже не забывай. Первым в грузовик забрался водитель, затем в кузов рывком поднялся долговязый помощник и только после них открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья старший. «Вы, если остальной груз в этом секторе сдаете», Кера кивнул на оставшиеся в кузове ящики, «с черных деньги требуйте сразу. И долги стрясите, если за ними есть». «Потребую», — кивнул бородач и добавил. «Долго не грузись, наша подстраховка сильно задерживаться не будет». Двигатель грузовика заурчал, машина отправилась дальше. А Кера начал быстро перетаскивать ящики в прицеп. «На квадр!» «И по сторонам поглядывай!» Коротко бросила Найки. Таня заставила просить дважды. Уселась обратно, поменяла магазины и стала прилежно озираться. «Мазонка, блин!» Только тяжелые ящики помешали Кера заржать.